Глава 491. Пополнение. Это буквально выглядело как издевательство над ним. И, видя легкую непринужденную улыбку ворона, мужчина был готов убить его. «Ладно, главное, что сейчас и в ближайшем будущем он не помешает мне. С кристаллами не должно возникнуть проблем, и, по сути, это небольшая цена за возможность взойти на трон». Успокоившись и приведя мысли в порядок, Дамиан постарался избавиться от навязчивой идеи об убийстве, сосредоточившись на дальнейших планах. Сейчас им оставалось всего ничего, и с помощью подсказки в виде символов, расположенных напротив пяти гробов, распечатать их не составит труда. Готов? Дамиан глянул на разбойника и, увидев, как тот слабо кивнул, положил руки на крышку одного из саркофагов, оказавшихся ближе остальных. Тогда начнем. Скрип. Как только появился небольшой зазор, послышался тяжелый вздох, а затем рука, лежавшего внутри трупа, схватив крышку снизу, рывком избавилась от препятствия. Их взору предстал одетый в роскошные наряды лич, в пустых глазницах которого горела зеленая, напоминающая о незатухающих камнях пламя. Это существо испускало поистине ужасающую ауру силы, и оба игрока тут же активировали идентификацию, желая понять, насколько сильный перед ними враг. Имя Корсе Незримый Третий. Титул – наследник незримого правителя. Ранг Герцог. Уровень 170 Здоровье 1 миллион 800 тысяч. Ох, погоди, мне это не мерещится? Не может быть. Почти идеальный 170-й уровень? В отличие от демонолога, который, увидев описание противника, уже готовился бороться не на жизнь, а на смерть, глаза ворона разве что не сияли от восторга. Эта награда была тем, о чем он и не мечтал, идя сюда, и тем, чего он не учитывал. Если в первом гробу оказался кто-то подобного ранга, то и остальные с вероятностью в 99% будут иметь такой же. А это значит, что я могу получить к себе в слуги аж 5 герцогов. Правда, кое-что меня напрягает. Его взгляд метнулся к центральному гробу. Какого ранга будет тот, кто похоронен в центральном? Не говорите, что это кто-то ранга «принц». Не став медлить, парень тут же активировал кристалл императора подчинения И выбрав целью уже готового атаковать мертвяка, жалким жал, ожидая вердикта системы «Дзинь! Вами был использован кристалл императора подчинения Теперь Корсе Незримой Третий слушается только вас Дайте ему имя!» Этот текст заставил разбойника испытать невероятное чувство удовлетворения Не сдерживаясь, он рассмеялся во все горло и, дав трупу имя Анубис, получив еще одного бога смерти для своей коллекции, обратился к замершему спутнику: "Не атакуй его, я смог его подчинить". Дамиан уже видел произошедшие изменения, но все еще не мог поверить в то, что творилось на его глазах. Этот ублюдок и такое может? Вы, блядь, шутите? Сдерживаясь от ругательств и думая в позитивном ключе, богоподобно решил, что даже если ворон смог подчинить этого зомби, в битвах с оставшимися пятью монстрами его новоявленного слугу точно убьют. Эта мысль слегка приглушала чувство зависти, которое он испытывал, глядя на разбойника. Как тот, кто привык получать все, что хочет, Домиан каким-то образом умудрялся каждый раз оказываться в минусе при встрече с этим парнем. Стой! Мужчина вдруг понял, что на почве своей едва сдерживаемой ярости упустил кое-что. «Если ты его подчинил, то как мы откроем последний саркофаг?» «Это...» Уилл замер, осмысливая ситуацию. Он действительно совсем про это не подумал, когда понял, что может подчинить пять герцогов, и остальное просто вылетело из головы. Рассмотрев возникшую проблему с разных сторон, парень пришел к единственному выводу. «Давай проверим, что произойдет после того, как я подчиню их всех». «Честно говоря, он очень, совсем не хотел их убивать. Да и кто бы захотел на его месте?» «Как ты сказал?» «Дамиан даже усомнился в услышанном. Но когда они начали открывать следующие гробы, понял, что все услышал правильно. Что... что происходит? Они же все ранга герцог. Как можно подчинить столько сильных монстров?» «Даже тот факт, что это в значительной мере упростило прохождение квеста, совсем не радовал богоподобного. Стоп. Может, он смог получить какой-то героический предмет?» Такая мысль прочно засела в его голове, так как это объяснило бы такую способность подчинения. Может, это чаша разума Сакхареля? Не знаю, что у нее за свойства, но слово «разум» в названии наверняка как-то связано с этим. Сам Дамиан пока нашел лишь подсказки к месту, где можно начать поиски одного из героических предметов, а именно трости боли, принадлежавшей к Зарсу. Пока мужчина пытался найти ответы на происходящее, они успели благополучно открыть последний гроб. и в момент, когда последний труп официально вступил в ряды своих товарищей, из их тел начала вытягиваться магия, образуя в воздухе какой-то предмет. Дамиан терпеливо дождался окончания формирования награды, и его лицо наконец-то расслабилось, когда он увидел висевшую в воздухе печать. «Наконец-то!» Этот миг был таким радостным, что демонолог, как и ворон ранее, упустили из виду одну деталь, о которой тот, разумеется, ему напомнил. «Отлично! Осталось разобраться с последним из них!» Рука богоподобного, крепко державшая королевскую печать, дрогнула, когда он посмотрел на самый роскошный и величественный саркофаг. А, то есть печать не самая ценная награда здесь? Идентификация. Сердце мужчины ускорило бег, пока он читал текст, но даже закончив, он остался в недоумении. Она делает именно то, что и должна, как и написано в задании, но тогда... «Что произойдет, если избавиться от последнего трупа?» «Нет, важнее другое. Если там выпадет что-то более ценное, оно достанется этому ублюдку». Осознав это, он силой сжал печать, которая не казалась ему таким уж ценным предметом. «Нет, не может быть, чтобы он остался здесь в большем выигрыше. Нужно что-то придумать». Тем не менее, из-за заключенного контракта практически любое его умышленное действие в отношении разбойника будет оценено системой как нарушение условий, и тогда он сделает парня лишь еще сильнее за свой счет. Тем временем Ворон, предположивший, что после появления печати на центральном гробу может появиться какое-то соответствующее для нее место, не прогадал, сумев найти квадратную выемку на изголовье крышки. «Эй, хватит там тупить! Нужна твоя печать, чтобы открыть эту штуку!» Услышав это, мужчина посмотрел туда, куда показывал разбойник, и, подойдя поближе, невольно стиснул зубы от пришедшей в голову мысли. «А если он сможет подчинить еще и его?» Домиан всегда считал себя сдержанным, но так уж выходило, что он терпеть не мог тех, кто был лучше него. И сейчас так выходило, что стоявший напротив парень очень сильно его бесил. Он хотел любым способом найти выход из ситуации, в которой его потенциальный враг получит больше возможностей для повышения. «Ну, не тормози, ты ж вроде торопился», — теребил его ворон. «Стоп, я же могу покинуть подземелье без открытия этого гроба». «Я думаю», — наконец заговорил демонолог, — «что все, что мне нужно, я уже нашел». «В смысле, а...» — разбойник прищурился, поняв, что тот имеет в виду. «Ты сейчас серьезно? Если сделаешь это, тебе придется выплатить мне кристаллы. Я не обеднею». Приняв решение и раскрыв свои мотивы, Домиан развернулся и направился к выходу из усыпальницы. «Смотрю на тебя и не могу понять». Голос ворона, так и не сдвинувшегося с места, продолжал звучать в тишине, эхом отражаясь от каменных стен склепа. «Я думал, ты тот, кто способен читать ситуацию и рассуждать рационально. Но оказалось, ты всего лишь жалкая псина, что возомнила себя стражем ада, а на деле охраняющая обычную кучу сена. Простите, Радармина Аида, просто к слову пришлось». Мысленно извинившись перед всем родом церберов, Уилл смотрел в спину остановившегося демонолога. — Закончил? — А ты передумал? — Нет. — Тогда я только разогрелся. — Пошел ты! Мужчина фыркнул и добавил. — Говори, что хочешь, но я лучше немного раскошелюсь, чем позволю тебе забрать хоть что-то отсюда. — Когда доступ на мой этаж будет открыт, я просто вернусь сюда с кем-нибудь и разберусь с этим. — Ха-а-а, так вот, какие у тебя планы! Ворон хмыкнул и, махнув рукой, уселся на гроб. «Тогда желаю удачи выйти отсюда!» Закончив разговор, он тут же открыл составленный ими контракт и начал пристально изучать его, ища то, о чем раньше не думал. «Ну же, могу ли я попытаться украсть у него эту долбанную печать?» Просмотрев документ пару раз и не увидев ни одного упоминания о том, что нельзя обкрадывать богоподобного, после получения печати, разбойник широко улыбнулся, бросив взгляд на вкладку навыков и на показатель своей удачи. Кража. Ранг классовый. Активный навык. Грандмастер 3,09%, ведущий к легенда перчатки увядающей славы. Примечание. Навык не может быть повышен до героического с помощью предмета. Описание. Вы стали искусным карманником и теперь можете выборочно красть вещи своей жертвы. Шанс успешной кражи 60%. Шанс успешной выборочной кражи 30%. Ну, как минимум, я должен попробовать.